Глава восьмая. О высокой морали и револьверах. Милесента проснулась резко. Она вскинула руки, словно пытаясь защититься от чего-то. Затем огляделась с видом растерянным и выругалась. "Извините", буркнула она, смахивая пот с бледного лба. "Привидеться же", и осеклась. поискала взглядом Эдди, который был тут же, и сказала: "Надо поговорить. Если это не бред, то всё куда как интересней". "Не бред", поспешил заверить Орвуд, явно приободрившись. "Возьмите, леди, вы, наверное, проголодались", и протянул плитку шоколада за сранец. Чарльз спрятал руки за спину, ибо желание дать Орвуду в морду Между прочим, совершенно неестественное для графа. Скорее уж приличное для среднего жителя Запада, окончательно сформировалось и даже окрепло. Ещё как, Милесента отказываться не стала. Спасибо. Шоколад она не ломала, откусывала так, едва развернув. Женщина с неким умилением прогудел разбиватель голов. Женщине надо кушать, сильной будет. Слабая женщина сильных детей не родит, и вздохнул горестно. А Чарльзу стало совестно. Даже орк дикий понимает, что женщин кормить надо, а он, Чарльз, не удосужился хотя бы шоколадку припрятать. В общем, Мелисента облизала губы. Тут какое сложное дело, она вздохнула, поднялась, потянулась и едва не грохнулась. Благо, Чарльз успел подхватить вовремя. Затекли, заразы, просепела Мелисента, запихивая в рот остатки шоколадки. Сейчас пройдёт. Это бывает, когда душа покидает тело, то процессы в нём замедляются. Наставительно заметил Орвуд. И после возвращения часто бывает так, что тело реагирует несколько непривычным образом. Это каким Мелисента вцепилась в руки Чарльза, но благо отталкивать их не спешила. Скажем, иногда может кружиться голова, нормальная слабость и даже сильная слабость. В редких случаях бывает, что отказывает сердце. Как-то перечень не внушал доверия, но это скорее исключение, и долго находиться там опасно. Орвод глядел прямо. Есть теория, что после определённого порога так сказать, грани, организм начинает разрушаться, и первый страдает именно нервная система. Моя сестра, она сёкся. Продолжай уже, велел Эдди и убедительно стирадя положил руку на плечо. Она зашла слишком далеко, а когда вернулась, её парализовало. Твою ж, Мелиссента добавила пару слов, и Чарльз согласился что все именно так, что порой лучше и не скажешь. Эдди же нахмурился, и ладонь на плече некроманта несколько потяжелела. Во всяком случае, плечо это опустилось, а другое поднялось. Это скорее исключение. Она, она сама желала заглянуть за грань. Искала, неважно, главное, что у нее были возможности вернуться. Ее сопровождали, звали, просили, А она решила, что знает лучше. «И что теперь?» «Теперь некоторые функции удалось восстановить. Она способна сидеть и говорить, пусть с трудом, но все же. А в остальном, увы. Поэтому просто не задерживайтесь». Он тоже сказал, что пора. Милли оперлась на руки и теперь стояла сама, пусть и прислонившись к Чарльзу. И стоять так было, пожалуй, приятно». Тот, кто вас позвал, пожалуй, что, но лучше если по порядку. Эдди, ты не представляешь, какая это жопа. Не представлял, как выяснилось, не только Эдди. Милисента сидела, скрестив ноги. Укутавшись в пальто Орвуда, поверх которого накинуло ещё какое-то не слишком чистое одеяло, чудом уцелевшая при уборке, одной рукой она держалась за чарыз, словно боялась отпустить его, второй сжимала кусок вяленого мяса. Так что вот так, сказала она, потерв переносицу, и впилась в мясо зубами. А продовольственные вопросы надо решать и с вещами тоже. Одно дело в прериях на земле спать и совсем другое во вроде как цивилизованном городе. Кровь первого дракона. Орк прикрыл глаза. Он сидел на полу, скрестив ноги, опираясь огромными ручищами на колени. Вот оно как. Вы что-то слышали об этом? Орв отустроился на трёхногом табурете, как по мнению Чарльза, довольно ненадежном. но мнение свое он при себе оставил. Раздражал Орвуд невероятно. Как сказать, мой дед был шаманом, и его дед, и дед его деда. Это я глухим уродился, не слышу мир. Разбиватель голов поскреб макушку. Потому и знаю я не так, чтобы много. Дочка моя, она больше, ее учили. Расскажите про копье это, попросил Орвуд. Мне хотелось бы понять, что оно такое. Не совсем копье. Орк слегка наклонился. Наконечник из кости, из кости очень большого зверя. Дракона? Мелиссента сглотнула слюну. Драконы большие, я видела. И ни у кого не возникло и мысли сомневаться. Может и дракона. Мой прадед говорил, что в прежнем мире всяких тварей хватало. Главное, что оно в нём сила, сила наших женщин и мужчин, сила шаманов, которые ослепнут и оглохнут, если её не вернуть. Сила духов, что откликаются на зов. Он замолчал, но не надолго. Оно не только наше, оно каждую дюжину лет оно передаётся из племени в племя, и никогда-то не случалось такого, чтобы оно пропало. Да и как, когда иные прикоснуться так к нему не могут. Видать, смогли. Мелиссента облизала пальцы. И того два утерянных артефакта есть. Три. А городов в шесть. Ещё три у кого? И что будет? Чарльз озвучил вопрос, который волновал особенно сильно, когда все соберутся в одних руках. как те Чарли сказал, а у меня прямо по спине мурашки поползли. Совпадение? Да ну на хрен такие совпадения. Тут не надо семи пядей во лбу быть, чтобы понять, никакие это не совпадения. И что делать будем? Поинтересовался Чарли. А я вдруг поняла, что держось за него, как дитё за мамку. Отчего стало неловко, слегка. И ещё потому, что мне определённо не хотелось отпускать его руку, а он делал вид, будто и не замечает ни руки, ни неловкости. Вот что значит воспитанный человек. А жизнь его со мной связала. Я подавила вздох. Честно говоря, некромант потёр лоб. Я не вижу причин отклоняться от первоначального плана. Да, может статься, кто-то поставил себе целью собрать все эти артефакты. Он ещё рученькой хитрый знак сделал. Однако, во-первых, сомневаюсь, что это в принципе возможно. Во-вторых, долг требует вмешаться, а здравый смысл подсказывает, что наших ресурсов для вмешательства явно недостаточно. Башку ему свернуть, прогудел Дик. Змеёнышу, уточнил Эдди. Ему самому Согласен, что данный вариант решения проблемы, некромант мягко улыбнулся, видится не только оптимальным, но и наиболее легко реализуемым, но мне кажется, что эта лёгкость несколько обманчива. Чего? Эдди с диком переглянулись, а я в очередной раз удивилась тому, что есть кто-то позадорее Эдди. Одно дело афера с влюблённой женщиной и её приданым, К сожалению, подобное случается довольно часто. Некоторые подлецы поистину поражают изобретательностью, когда дело касается чужих денег. Но всё как-то он бы не потянул в одиночку, добавил Чарли и тихонько сжал мои пальцы. Ему нужен был кто-то, кто указал бы на Августу, кто помог бы с ней познакомиться, сочинил этот вот план. И теперь там на востоке представляет интересы, не говоря уже о том, что в деле о наследстве не обойтись без хорошего законника, а действительно хорошие законники не рискнут связываться с посторонним человеком и сомнительным делом. Ко всему добавьте его иные связи в этом вот городе. Нет, вы правы, для одного человека это чересчур масштабно. И зачем? Даже при условии болезненного чистолюбия всё можно было бы сделать куда проще. Здесь другое. Но шею свернуть уродцу не повредит. Уродцу-то как раз и повредит. Но в остальном, если выпадет случай, то почему бы и нет? Чарльз пожал плечами. Я бы с превеликим удовольствием. Подозреваю, что в чём бы ни состояла его роль, он достаточно важная фигура. Утомили они меня. точно утомили. Я подавила зевок, подумав, что не хватало вновь провалиться в сомнительное свойство сон. Я прикрыла глаза на секундочку, а когда открыла, обнаружила, что вокруг тихо и темно, и рядом, прижавшись ко мне, точнее, прижав меня к себе, кто-то сопит. Спросонья двинула локтем, а потом усовестилась: ибо сопел этот человек совершенно по-свойски. Чарли, муж, а сможем мы вправду спать как-то теплее, особенно если под тяжёлым, попахивающим плесенью одеялом. Рядом где-то заворочился Эдди, повернулся ко мне и велел: "Отдыхай". Сказал он шёпотом, а я кивнула: "Буду". Болело. Да всё болело, ноги особенно, и ещё плечи, и главное, боль эта исходила изнутри. Она была не сильной, скорее такой вот мучительной, которая случается после долгой работы. Я завозилась, пытаясь лечь поудобнее, но Чарли встряпенулся. Что? тихо спросил он. Ничего, просто ноги затекли. Врать нехорошо, но почему-то говорить правду не хотелось. Да и вправду, не страшно. Поболит и перестанет. Это усталость накопилась, именно. «Спи», — сказал уже Чарли. «Хочешь?» Он сжал руку, и я почувствовала теплый поток силы, который прокатился по крови. Стало легче и спокойней, и уютнее, а еще подумалось, что быть замужем не так уж и плохо. Я закрыла глаза и провалилась в сон, к счастью, обыкновенный, отдыхательный. Когда я проснулась второй раз, солнце стояло уже высоко. Оно пробивалось сквозь серые стёклышки, наполняя мастерскую неровным светом. В полосах его плясали пылинки. Свет разливался по полу, выхватывая его неровности и пятна, подчёркивал ржавчину на железе и потёки на стенах. Странно, но сейчас мастерская выглядела пусть и заброшенной, но вполне уютной. Я села, зевнула, огляделась. Надо же, кровать. Откуда взялась? Хотя крепко я, видать, вчера приснула. С другой стороны, есть от чего. Кроме кровати, которую поставили прямо посредине залы, нашёлся и матрас, набитый свежею или почти свежею соломой. Пара подушек, да почти новые одеяла. Постельное бельё тоже имелось. что вовсе поразило меня до глубины души. Я потянулась, отметив, что вчерашняя боль, если не ушла полностью, то почти и отступила. Чуть тянуло мышцы плеч и шеи. Подумалось вдруг, что это ж логично. Я ведь летала. Вот с непривычки и натрудило. Потом подумала, что летала я во сне, а мышцы болят наяву. И это уже совсем не логично. Потом мне думать стала лень, и я обошла кровать кругом. Так и есть. Знакомый саквояж в углу и шляпа Эдди, и еще его же револьверы с кобурой. Что странно, потому как он их и дома не всякий день снимал, а тот снял. Стало быть, чувствует себя в безопасности? А сам он где? Эдди обнаружился внизу. Он сидел за старым верстаком, сгорбившись, склонившись над чем-то кривеньким и с виду напрочь ржавым. Меня он почуял, вскинул голову и улыбнулся. Выспалась. А то я подавила зевок и потянулась. А ты? И я. И Чарли. Он запнулся. Я же махнула рукой. Замужем так замужем. Чего уж теперь-то? Не злишься. Эдди всегда меня понимал. Нет. А где? А где? «Муж-то у меня наличествовал, а всякая хорошая жена должна интересоваться нахождением супруга». Так мамаша Мо говорила, и не только она. Я еще думала, что в этом плане матушке повезло. Она-то точно знает, где папаша находится. А стало быть, очень хорошей женой является. Решил выйти, оглядеться. «А не опасно? Беспокоишься?» Он вроде неплохой человек. Признаваться в том, что и вправду беспокоюсь, было от чего-то стыдно. И, кажется, я даже покраснела. Самую малость. Эдди сделал вид, что не заметил. Неплохой. Но мы разные. С кем еще поговорить, как не с ним? С матушкой разве что? Она бы, наверное, поняла. Или нет? Или сказала бы, что раз мы теперь женаты... ну надо бы смириться и вообще перевоспитаться, вести себя подобающим образом, да всё такое. Перевоспитаваться не хотелось, а хотелось есть. Разные. Согласился Эдди вытирая руки. Есть хочешь? Дика. А то 2 дня проспать. Сколько? Вот теперь я не то, чтобы удивилась. Это Это где ж видано, чтоб живой человек столько спал. Хотя вспомнилось вдруг старуха Меддисон, которую в городке все-то даже судья побаивались, ибо была она женщиной сложной судьбы и не менее сложного характера. Ко всему весьма на язык невоздержанный. Так вот, одного дня супруг её, которого в городе знали и весьма ему сочувствовали, сообщил, что приставилась она во сне. Ну, как водится, вызвали доктора. Заодно уж и судья явился в почтение покойной засвидетельствовать. Да и не только он один. Много народу собралось. На кладбище со всем политесом да немалым облегчением провожали. «А она возьми?» «Да очнись, аккурат, когда гроб в могилу опускать стали». «Ох и ругалась-то!» «И главное-то, наши с перепугу едва не пристрелили». Доктор ещё потом клялся, что не специально, что случается с людьми такое, называется летаргическим сном. Вспомнилось и поплохело. 2 дня леди вытер руки ветошью. Мы уж и некроманта позвали, а он сказал, что это, как его, компенсация. Вот. Мол мозги твои много поработали, когда ты в иной мир выходила. И им, значит, Отдохнёт надобин мозгам. Я потрогала голову, убеждаясь, что больше она не стала. Мамашамо когда ещё меня пугала, что если читать слишком много, то мозги пухнуть станут и голова раздуется. Моя вроде пока прежнюю была. Чарли волновался крепко. Эдди поманил за собой. Но ты и вправду спала, даже слюни не пускала. — Спасибо. Вот без этого знания я точно обошлась бы. — А что тут было-то? Ну, пока я слюни пускала. Я огляделась. Стало вроде чище, чем раньше. Или кажется так. Кресло вон появилось. Кресла точно не было. Еще ж железяки всякие. Стол приличный, печка и ларь, на крышке которого громоздились шестеренки, патрубки и переплетение проволоки. над ларём то и дела поднимались облачка, то ли пара, то ли инея, а ещё от него пахло мясом в животе заурчало и садись, велел Эдди, подтолкнувший меня к столу, который совершенно точно стал чище, и даже подпаленные на нём смотрелись иначе. Это к музорам уговаривать не пришлось. Я взобралась на высокий стол с почти целой спинкой. Эдди активировал огненные камни, плюхнув на один чайник, а на другой чугунную сковороду немалых размеров. «Стало быть, ты просто спала?» «Ага». Я мотала ногами. «Надо же, почти как в детстве. Я пыталась научиться готовить, честно. И даже когда еще была в доме прислуга, помимо мамаши Мо, которая сразу сказала, что я слишком безрукая для учёбы, и во всём виноваты демоны, всё одно на кухню заглядывала. И матушка меня учила: блинчики вот печь, омлет делать, варить кашу или рагу, или, в общем, готовить я училась. Просто получалось не то, чтобы вовсе несъедобно, терпимо, когда других вариантов нет. Эддже же сковорода раскалилась, И над ней задрожал воздух. Эдди вытащил банку с топлёным жиром, зачерпнул ложку и плюхнул на сковороду. Эдди точно знал, сколько нужно добавить соли и перца, и ещё чего из двух десятков сушёных трав, которые мне казались совершенно одинаковыми. А вы чем занимались? Я торопливо сглотнула слюну. На сковородку же Плюхнулся кусок мяса, который Эдди еще сверху придавил. Да ничем особо. Вот порядок наводили. Прикупили кое-чего. Где? Да тут. Тут тоже есть старьевщики. А как выяснилось, в последнее время клиентов у них прибавилось. Многие уходят. Как твой друг? Именно. Это плохо. Что еще сказать? Люди, они же ж твари такие... которые ко всему привыкают. Их за просто так с места не сдвинуть, а уж коли решились сами сдвинуться, добежать, барахлишко своё за пару центов скинувши. Больше востарьёвщик не даст. То дела тут совсем дрянь. А то, где посыпал мясо какой-то приправой. Многие закрылись, даже те, которые выше. Запах пошёл, ума помрачительный. Охотников поговаривают прижали, требуют сдавать добычу только в официальные мастерские, а там платят по официальным же расценкам. Грабят, короче, на законном основании, согласился Эдди. Как будто тому, кого грабят, легче от того, что на законном основании. Экспедиции организуют, объявили на боржевых. Он перевернул мясо, и запах стал совсем уж невыносимым. А передо мной упала деревянная миска с лепёшками. Пожуй пока. И как желающих не особо. Тому, кто опытный, разве оно надо впереться в мёртвый город, рисковать, а потом получить десятую часть добычи, при том, что идти придётся с новичками, да под руководством доверенного человека. Я хмыкнула. Найдут ли дураков вовсе? хотя найдут. Дураков везде хватает. Посулят чего, распишут. Главное, что те, кто и вправду чего-то в охоте понимает, они давно уже убрались и вряд ли вернутся. Пара тройка ходаков может и осталось, но таких, которые не особо везучие, которым деваться некуда. И когда пойдут, почему-то мне было категорически неприятно мысль что кто-то полезет в мёртвый город. И вовсе не потому, что я за людей беспокоилась. Город ведь, если я забрала то, что хранила его, то выходит он беззащитный, пока не ясно. Но точно откладывать надолго не станут. Эдди разбил пару яиц, сопанул поверху крупной соли и крышкой прикрыл, чтобы оно всё упарилось. Ещё что? Магов обязали пройти регистрацию и получить особый знак, чтоб стало быть простые люди понимали, кто перед ними. Правда, ходит слушок, что пара-тройка из тех, кто первыми знак получил, после исчезли, а ещё один свихнулся и спалил дом вместе с женой и детишками. После этого те, что поумнее, предпочли убраться. И так в городе никого не останется. Непонятно только для чего оно всё. Жили же ж и нормально, если верить Эдди, жили. И как Чарли пока никак. Ни ты, ни Чарли никуда не пойдёте. Ты вовсе, Наут. Эдди вытащил из кармана несколько камушков на верёвку нанизанных. Ему тоже сделал. Ну и вовсе Физию чуть подправили. А нота не особо спасает, если загребут, но так глядишь, никто приглядоваться не станет. Я верёвку надела и камушки убрала под рубашку. Ещё переодеться тебе надо будет. Он плюхнул сковороду прямо на стол и сам сел. Тут такое, в общем, новый указ вышел о морали. Высокой, а то выше некуда. Что-то мне совсем не по себе сделалось. «Боюсь я высокой морали, не дотягиваю». «В общем, женщинам надлежит вести себя скромно и одеваться соответствующе, дабы не вводить в смущение и соблазн мужчин». Я ткнула лепешкой в ароматный жир. «Юбки, да?» «Юбки. И чипец». «Юбки поширше бери». Я зажмурилась от удовольствия. «Остро и пряно, и сладко тоже». А мясо мягкое, сочное, прямо тает во рту. Что при револьверы заметны не были. Револьверы? Мораль буду отстаивать высокую. С револьверами оно всяко сподручнее.